Глава 23. Софизмы непоследовательности. Ложное обобщение, просеивание факторов, подтасовка фактов, подмена понятий, бабий или дамский аргумент, навязанное следствие, многовопросие. Первое. Софизмы непоследовательности или неправильного рассуждения, то есть такие, в которых тезис не вытекает из доводов, встречаются тоже очень часто. В таких случаях иногда говорят «отсюда, то есть из довода, ничего еще не следует» или «ваш довод ничего не доказывает» и тому подобное. К сожалению, подробно анализировать такого рода софизмы на страницах этой книги неудобно. Для этого нужны некоторые предварительные знания из логики. Здесь возможно лишь привести из них некоторые наиболее важные и легко понятные каждому. Прежде всего надо упомянуть ложное обобщение. Человек приводит несколько примеров того, что такие-то лица или такие-то предметы обладают известным признаком и так далее, и без дальнейших рассуждений делает вывод, что все подобные лица и предметы обладают этим признаком. Вроде того, как гоголевский герой видел, что все православные, каких он встречал, едят галушки – и отсюда сделал вывод, что все православные вообще едят галушки, а кто не ест их, тот не православный. Или Фёкла из Женитьбы заметила, что все чиновники выше титулярного советника пьют, и приняла это за своего рода закон природы, а пьёт, не прикословлю, пьёт. Что ж делать? Он ж титулярный советник. Так рассуждаем мы очень часто, конечно, в менее наивных формах. Все склонны смазывать под одну краску. Рабочий, ну, значит, тупой и невежественный нахал. Или наоборот, борец за идеалы человечества, смотря по нашему мировоззрению и опыту. Видели нескольких дурных людей в числе членов какой-нибудь партии, ну, значит, все они таковы. Если же к партии влечет сердце, то мы склонны видеть во всех ее членах умных и честных людей. Второе. Этой склонности способствует сознательное или бессознательное просеивание фактов. Просеивает их И наша память, приводя лишь те наблюдавшиеся нами факты, которые соответствуют нашему настроению или предвзятому мнению, просеивают почти механически газеты. Газета печатает только то, что находит интересным, а интересуют ее только факты известного рода поэтому они попадают в печать, а противоположные не попадают. Хотя бы их было несравненно больше. Отсюда может получиться и на практике получается постоянно ложное, одностороннее представление о положении дел и ложные обобщения. Для поправок надо хотя бы читать противоположные газеты и так далее. И так далее. когда такое просеивание фактов совершается сознательно то есть обращается в уловку оно называется подтасовкой фактов подтасовка фактов и ложные обобщения одно из самых обычных орудий софиста. третье нам очень обычен софизм подмена понятий Дело в том, что в каждом доказательстве или в разных доводах, или в доводе и тезисе всегда повторяется какое-нибудь одно и то же понятие, самое меньшее, два раза. Без этого не было бы логической связи. Например, дано доказательство «все люди смертны, святые люди, значит святые смертны». Здесь в обоих доводах встречается одно и то же понятие – люди. В первом доводе и в тезисе одно и то же понятие – смертные. Во втором доводе и тезисе одно и то же понятие – святые. На этом тождестве понятий основывается вся логическая связь в данном доказательстве. Попробуйте заменить в одном из доводов понятия «люди» другим понятием, например, «духи», или в тезисе поставить вместо понятия «святые» другое понятие, например, «епископы». Логической связи не будет. Четвертое. Вот за этим-то тождеством понятий, встречающихся в различных местах доказательства, и надо следить особенно зорко. Иначе получится ошибка. Подмена понятий или, как часто говорится, подмена термина в доказательстве. Впасть в нее очень нетрудно, особенно благодаря неточности нашей обычной речи. Одно и то же понятие сплошь и рядом выражают разными словами поэтому иногда нелегко сразу сообразить, точно ли перед нами одно понятие в разных словах, а не два разных понятия. Еще более предательская особенность речи та, что одно и то же слово обозначает часто несколько разных понятий. Об этом мы уже говорили выше. Тут иногда и сам не остережешься, и в одном месте доказательства употребишь слово в одном смысле, а в другом месте придашь иной смысл, особенно если доказательство длинное, а слово по смыслу не совсем ясно. Еще легче сделать такую ошибку в споре, когда наш противник употребляет слово в одном смысле, а мы же в другом. Это бывает очень часто. Например, если кто-нибудь в споре упоминает слова апостола Павла «любовь есть совокупность всех совершенств», а другой с ним соглашается, то это еще не значит, что они думают одно и то же. На русском языке слово «любовь» имеет особенно много значений. Любить можно Бога и картофель невесту и старый халат, ближнего и холодную ванну. Сдается, что в такую ошибку подмены понятий впадает, например, Дон Жуан Алексея Толстого. Стоит сопоставить его слова. Когда любовь есть ложь, то все понятия и чувства, которые она в себе вмещает, Честь, совесть, сострадание, дружба, верность, религия, законов уважения, привязанность к отечеству — всё ложь, религия. Не на любви ль ее основано высокое начало и так далее».